Белые и красные в Докторе Живаго. Маршал Тухачевский и генерал Молчанов. В этой главе речь пойдёт о прототипах двух не последних по значимости героев Посторонковского романа: учителя математики, а затем красного комиссара и полководца Павла Патуля Антипова Стрельникова, и подпорутчика царской армии, а затем белого генерала Юсупа Галюлина. Второй из них с точки зрения прототипов почти неизвестен, по крайней мере, широкой публике. Первого же традиционно связывают с одним вполне определённым и очень известным прототипом. Стоит также подчеркнуть, что многие современники определённо узнавали в Антипове Маяковского с его повышенной революционностью в сочетании с неподходящим непролетарским происхождением. По замечанию Дмитрия Быкова относительно Стрельникова Та самая революция, которую он так любил, в которую так верил, теперь преследует его и неизбежно настигнет. То же произошло и с Маяковским. Антипов, антипод Живаго так же, как Маяковский в поэзии был антиподом Пастернака. Сам Пастернак говорил в 1954 году поэту Варламу Шаламову, только что освободившемуся из ГУЛАГа, как много плохого принёс Маяковский литературе, и мне в частности. своим литературным нигилизмом, фокусничеством. Я стыдился настоящего, которое получалось в стихах, как мальчишки стыдятся целомудрия перед товарищами опередившими их в распутстве. Юрий Живаго признаётся Инакентию Дудрову. Маяковский всегда мне нравился. Это какое-то продолжение Достоевского.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 В этом качестве Маяковского бунтаря в романе выступает Антипов Стрельников. Вот как в одном из черновиков романа Пастернака рисовал образ Стрельникова восприятие Юрия Живаго. Как он любил всегда этих людей убеждения и дела, фанатиков революции и религии, как поклонялся им, каким стыдом покрывался, каким немужественным казался всегда перед лицом их и как никогда Никогда не задавался целью уподобиться им и последовать за ними. Совсем в другом направлении шла его работа над собой. Голые первоты, голые истины, голые святости неба не любил он. И голоса евангелистов и пророков не покоряли бы его своей всевытесняющей глубиной, если бы в них не узнавал он голоса земли, голоса улицы, голоса современности. которую во все века выражали наследники, учителей, художники. Вот перед кем по совести благоговел он, а не перед героями, и почитал совершенство творения вышедшего из несовершенных рук выше бесплодного самосовершенствования человека. Примерно так Пастернак смотрел на Маяковского. Однако Маяковского видели прототипом не только Антипова, но и другого персонажа романа, адвоката Комаровского. Эту гипотезу выдвинула литературовед Игорь Смирнов, оговаривая, что Комаровский и соответствует и не соответствует Маяковскому. Далеко не всё в облике Комаровского воспроизводят черты Маяковского. Смирнов выделяет следующие черты сходства между поэтом и персонажем. Первая черта сходства сразу бросается в глаза. И у поэта, и у персонажа польские фамилии одинаковой конструкции. польская фамилия и у другого очевидного прототипа бывшего возлюбленного Зинаиды Николаевны Пастернак, Николая Мелитинского. Есть и гораздо менее очевидные параллели. Маяковский боялся инфекции и был помешан на соблюдении личной гигиены. А в квартире Комаровского нет ни пылинки, ни пятнышка, как в операционной. Как и Маяковский, Комаровский, завзятый картёжник. Той же страстью наделённый его неизменный спутник сатаниди. Он и Комаровский играют в карты в салоне Светницкой. Смирнов указывает на некоторое сходство в привычках поэта и персонажа. Комаровский часто гуляет по Кузнецкому мосту. В охранной грамоте Пастернак пишет о Маяковском, который прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивала в нос, как отрывки литургии, клочки своего и чужого. Более сложную связь между Маяковским и Комаровским Смирнов проводят через образы Достоевского – Имя и отчество Комаровского Виктор и Политович. Юрий Живаго полагает, что поэзия Маяковского это какое-то продолжение Достоевского, или вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих персонажей, вроде Ипполита Раскольникова или героя-подростка. Какая всепожирающая сила дарования, как сказано это раз навсегда, непримиримая и прямолинейная. А главное, с каким смелым размахом шваркнуто это всё в лицо общества и куда-то дальше в пространство. Кстати сказать, Комаровский, по мнению Смирнова, уподоблен не только Маяковскому, но и Фаусту, а Фаустов пудель превращён Постернаком в бульдога, собаку Комаровского. Есть в романе и свой Мефистофель, Константин в Сатаниде, постоянный спутник Комаровского. Но, как кажется, у Антипова Стрельникова был ещё один не менее известный прототип, чем Маяковский. Обратим внимание на то, что Стрельников, говорящая фамилия, ибо став одним из предводителей красных, потом и сменил фамилию и прославился расстрелами. Эта фамилия соотносится уже с другим, ещё более важным прототипом, Михаилом Николаевичем Тухачевским, одним из самых знаменитых красных полководцев в гражданской войне, а впоследствии одной из наиболее известных жертв сталинской Великой чистки. Свой славный путь он начинал на Восточном фронте, в Поволжье и на Урале. То есть там же, где происходят действия тех глав доктора Живаго, в которых описывается период Гражданской войны. Сходство усиливается и тем обстоятельством, что в годы Первой мировой войны Стрельников, как и Тухачевский, будучи офицером русской армии, побывал в плену у немцев. Тухачевский был знаменит не только ратными подвигами на Восточном, Южном и Западном фронтах, на последнем, правда, помимо успехов, случилась и Варшавская конфузия, но и массовыми расстрелами восставших Кронштадтских матросов и Тамбовских крестьян, чьи выступления он беспощадно подавлял в 1921 году. Фигура Тухачевского издревно привлекала внимание постернака. В своё время он отказался поставить свою подпись под требованием смертной казни Тухачевскому и его товарищам во время процесса в июне 1937 года. Вот как это происходило согласно воспоминаниям Зинаиды Пастернак. Как-то днём приехала машина. Из неё вышел человек, собиравший подписи писателей с выражением одобрения смертного приговора военным преступникам Тухачевскому, Якиру и Деману. Первый раз я увидела Борю рассверепевшим. Он чуть не с кулаками набросился на приехавшего, хотя тот ни в чём не был виноват и кричал. Чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно. Я им жизни не давал и не имею права её отнимать. Жизнью людей должно распоряжаться государство, а не частные граждане. Товарищ, это не контрамарки в театр подписывать. Я ни за что не подпишу». Я была в ужасе и умоляла его подписать ради нашего ребёнка. Но он мне сказал: "Ребёнок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен, пусть погибнет". Сын Леонид действительно родился в ночь с 31 декабря 1937 года на 1 января 1938 года. В период процесса на Тухачевском Зинаида Николаевна была им беременна. Примечание автора: Тогда я удивилась его жестокости, но пришлось, как всегда в таких случаях, ему подчиниться. Слухи об этом происшествии распространились. Борю вызвал тогдашний председатель Союза писателей Ставский. Что ему говорил Ставский, я не знаю, но Боря вернулся от него спокойный и сказал, что может продолжать нести голову высоко, и у него как гора с плеч свалилась.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 В 1937 году, когда был процесс по делу Якира Тухачевского и других, среди писателей собирали подписи под письмом, одобряющим смертный приговор. Пришли ко мне. Я отказался подписать. Это вызвало страшный переполох. Тогда председателем Союза писателей был некий Ставский, большой мерзавец. Он испугался, что его обвинят в том, что он не досмотрел, что союз гниздо оpportunизма и что расплачиваться придётся ему.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 Как будто у нас с ним переписка. Всё-таки я послал письмо. Я писал, что вырос в семье, где очень сильны были толстовские убеждения, всосал их с молоком матери, что он может располагать моей жизнью, но себя я считаю не вправе быть судьёй в жизни и смерти других людей. Я до сих пор не понимаю, почему меня тогда не арестовали. Необходимо говорится, что письмо Постернака Сталину подобного содержания до сих пор не найдено. равно как неизвестно ни одного пастернаковского письма Сталину, датированного 1937 годом. Замечу, что и с предыдущими процессами над врагами народа у Пастернака возникали большие проблемы. В частности, заместитель заведующего отделом культур-просвет работы ЦК ВКПБ Ангаров 29 августа 1936 года докладывал, «25 августа состоялось заседание Президиума ССП», на котором обсуждался приговор Верховного суда на троцки с Казиновьевским центром. Писатели единодушно выразили своё одобрение приговору Верховного суда. Следует, однако, отметить, как плохое выступление Олеши, он защищал Пастернака, фактически не подписавшего требования о расстреле контрреволюционных террористов, говоря, что Пастернак является вполне советским человеком, но что подписать смертный приговор своей рукой он не может. По утверждению Ставского, Постернак сначала отказался подписываться под требованием Союза писателей расстрелять Зиновьева Каменева и их товарищей, но потом под воздействием Ставского согласился не вычёркивать свою подпись из уже отпечатанного списка. Может быть, и с Тухачевским было так же. Постернак сначала отказывался подписываться под требованием смертной казни, а потом дал себя убедить не вычёркивать свою подпись из заранее заготовленного списка. Тем более Ставский мог сообщить, что список с подписью подсторонака уже лежит в газетной типографии и сделать уже ничего нельзя, а любимым женщинам Борис Леонидович мог сообщить, что подпись по требованию смертной казни Ставский поставила вопреки категорическому запрету. До конца выяснить этот вопрос невозможно, ибо Ставский никаких свидетельств о разговоре с глазу на глаз с подсторонаком не оставил. Однако стоит отметить, что не только в разговорах с Зинаидой Николаевной и Ольгой Всеволодовной, но и в общении с друзьями Пастернак решительно отрицал, что он подписался по требованиям смертной казни Тухачевскому. Например, в письме Корнею Ивановичу Чуковскому от 12 марта 1942 года он вспоминал. «Когда пять лет назад я отказывала Ставскому в подписи под низостью и готов был пойти за это на смерть, А он мне этим угрозила и всё-таки дал мою подпись мошеннически и подложно. Он кричал: "Когда кончится это толстовское еродство?" Здесь явно имелся в виду процесс над Тухачевским, так как по требованием смертной казни Зиновьеву и Каменеву по свидетельству Тросенкова Постернак всё же согласился оставить свою подпись. Быть может, его с Тухачевским связывала какая-то взаимная симпатия или даже дружба, хотя даже о знакомстве маршала и поэта у нас сегодня нет достоверных данных. Можно лишь с большой долей вероятности предположить, что они встречались хотя бы на некоторых больших официальных приёмах. О том, как реагировал Постернак на другие политические процессы, мы узнаём из дневника драматурга Александра Афиногенова. 24 января 1937 года он записал беседу с Постернаком по поводу процесса над троцкистами и возможности его выступления на заседании президиума правления Союза писателей с публичным осуждением посудимых, разумеется, ещё до вынесения приговора. Борис Леонидович заявил: Я буду говорить откровенно. Мне трудно выступать. Что сказать? Можно сказать так, что потом опять начнётся плохое. Меня будут ругать, не поймут, и опять на долгое время я перестану работать. Жена упрекает меня в мягкотелости. Но что мне делать? Кому нужно моё слово? Я мог бы рассказать о встрече с Пятаковым, Родеком Сокольниковым. Процесс над ними начался 23 января. Примечание автора. У Луночарского Они упрекали меня в мягкотелости, в нерешительности, в отсталости от жизни, в неумении перестроиться. Они слегка презирали меня, а я не взлюбил их за штампы в мыслях и разговоре. Но те же штампы и теперь висят надо мной. Они в литгазете, в статьях, в словах. Я помню пикель, литературный критик, секретарь Зиновьева, казнённый по делу Зиновьева, Каменева в августе 1936 года. Примечание автора. «Говорил ужасный вздор с видом учителя, уверенного в правоте. Я не верил ему. Но теперь, когда я смотрю в лицо того, кто говорит мне, так же учительски, я вижу в нём штамп Пикель. Я хотел бы говорить о моральной стороне писательства, о каких-то настоящих мыслях, которые приходят вне зависимости от суда и откликов, которые живут в нас и заставляют нас писать стихи и драмы. Зачем мне выступать? Я не могу сказать по-обыкновенному». и опять выйдет плохо. Я лучше выступлю на небольшом собрании и всё расскажу совершенно искренне. Я не понимаю, зачем мне говорить с большой трибуны. Я понимаю, нужно говорить Киршеву, одному из возждей рапа-драматургу Другу Ягоду уничтоженному в 1938 году. Примечание автора. Он найдёт нужные слова, но мои слова совсем другие. Я могу сказать о мертвящем штампе в литературе. Иногда мне кажется, что этот штамп есть проявление тех качеств в человеке, которые создали людей подобных Питакову и Радеку. Я ещё ничего не читала о процессе. Почему-то мне не присылают газету. Должно быть, я опоздал подписаться на неё. Но всё равно я слышал кое-что. Это ужасно. И вот я от этого совсем не веселился. Всё это очень дорого нам стоит. А писателям и поэтам особенно надо быть внимательными к себе. Надо уметь выводить поэзию за пределы таких ломок отношений к людям. Это уже политика. Правильная и нужная, но ведь я не политик. Я не хочу лезть в драку. Я хочу писать стихи. В результате на заседание Постернак не поехал, но осуждающую резолюцию всё же подписал, направив записку, что отсутствует по болезни, что просит присоединить свою подпись к подписям товарищей и что к словам резолюции ему добавить нечего. А в словах резолюции, между прочим, содержались горьковские слова: если враг не сдаётся, его уничтожают. Бросается в глаза, что в период Великой чистки Постернак вёл себя очень осторожно, иначе его шансы уцелеть упали бы до нуля. Вроде бы осуждал преступления врагов, находил их ужасными, другой вопрос, насколько он верил в их реальность. Но от выступлений по этому поводу с высоких трибун Вячесский открещивался, ссылаясь на то, что он поэт, а не политик, и подчёркивал, что творчество не должно зависеть от политической конъюнктуры, от перемен в оценке тех или иных деятелей. А вот в случае с Тухачевским почему-то упёрся и даже подтверждать уже свёрстанную подпись отказался. Не было дела тут в какой-то особой симпатии к Красному маршалу. Правда 26 июня 1937 года уже после казни Тухачевского Постернак говорил тому же Афиногенову: "Я восторгаюсь нашей страной и тем, что в ней происходит". Фраза двусмысленна, выходит восторгался и процессами над Зиновьевом, Родеком, Тухачевским. Примечание автора. Но нельзя восторгаться через каждые 10 минут. Нельзя искренне восторгаться через каждые 10 минут. Нельзя искренне удивляться тому, что уже не удивляет. Очевидно, не удивляют уже преступления бывших партийных вождей. Примечание автора. А меня всё время заставляют писать какие-то отклики, находить восторженные слова. Может, здесь была заведомая осторожность в разговоре с видным листовником, пусть и опальным, и граф «да нет, не говорить, чёрного или белого не называть». 17 ноября 1937 года, когда Пастернаки зашли на дачу к Афиногенову, речь вновь зашла о судебных процессах. Афиногенов так записал их разговор. «Тут ведь ясно, мы сейчас не только живём в историческое время, но сами объекты исторических дел – И от этого нелепо и смешно жаловаться, что ветер дует слишком сильный, что вообще не знаешь, за что берут людей. А если бы ты знал, тебе было бы легче. Наоборот, ибо тогда, зная и не говоря об этом кому следует, ты невольно становишься соучастником их тёмных дел. Но возможные ошибки. Конечно, и почему-то всегда ты думаешь о возможной ошибке в применении к тебе. Но, во-первых, с тобой ещё и этой ошибки никто не совершал. Относительно Александра Финогенова к тому времени эту ошибку уже совершили. Он был исключён из партии и Союза писателей за связь с врагами народа, тем же киршёном, соответственно, 19 мая и 1 сентября 1937 года, а восстановлен только в феврале 1938 года. Примечание автора. А во-вторых, будет она и совершится, если это ошибка, и если ты веришь в справедливость строя и его дел. стало бытие на будет исправлено. Постернак соглашался со мной в этом, но ему казалось, что не мешало бы всё же как-то объяснить, куда надо идти, что делать в избежание этих ошибок. А то ведь, говорил он, получается так, что человек жил и жил, а потом его забирают, говорят, что ты жил грешно и наказывают. Но он-то ведь мог и не знать, что прежняя его жизнь была не такой, как нужно. Тут перебила Зинаида Николаевна: Оказывается, те самые грузинские поэты, которые сейчас сидят, к несчастью, многие из них, в том числе близкий друг Пастернака, Тициан Табидзе к тому времени уже были расстреляны, но никому об этом не сообщили, и Пастернак с женой об этом не знали. Примечание автора. Вовсе не такие безгрешные лирики, которыми мы их себе представляли. Они деньги получали из Турции. В последние годы жизни Пастернаку тоже придётся получать деньги из-за границы. Примечание автора. Так что критерии греховности для них самих были очевидны, в те же моменты ясны, когда они брали деньги от чужого государства. Апельняк, но его история с красным деревом, опубликованным как Доктор Живаго за границей без ведома властей. Примечание автора. Мы все хотим думать о людях лучше, но почему только о тех, которые садятся, а не о тех, которые сажают? Давайте будем справедливы. равноправия подходов непременное условие правильных выводов. Мы также мало знаем о невиновности Пельняка, как и о его виновности. Мысль о презумпции невиновности офиногенову, как и подавляющему большинству советских людей, как-то не приходила в голову, примечание автора. Но за второе говорит нам то, что тут громадный аппарат следствия, который совсем не заинтересован в том, чтобы непременно угробить ещё одного писателя. «На самом деле, ох, как заинтересовано!» Примечание автора. «Тогда сейчас же вопрос поворачивается опять на нас. Вы также будете говорить и обо мне, если меня возьмут. Ах, мы не знали, а он, оказывается, вон какой, Пастернак. Нет, это не так». Разумеется, если сейчас идёт генеральная чистка страны, и в наших биографиях могут быть найдены моменты, которые послужат для следствия мотивом допроса, но тут мы должны тоже быть хоть немножко более беспристрастны. Вероятные Яковлеву и Туполеву, известные авиаконструкторы, однако Яковлев, в отличие от Туполева, аресту не подвергался. Возможно, Афиногенов спутал его с бывшим наркомом земледелия Яковлевым, арестованным в августе 1937 года и позднее расстрелянным. Примечание автора. «Верили больше, чем нам, и в их биографии не заглядывали. Но когда оказалось, что они продали и изменили, как можно верить людям мелким вроде нас, Пастернак-то, в отличие от Афиногенова, мелким человеком себя никогда не считал. И оба они по-своему были правы. Сегодня, в отличие от стихов и прозы Постернака, бездарные конъюнктурные пьесы Афиногенова, заслуженно забытый однивник это, наверное, самое ценное, что осталось после него. Примечание автора. Если у нас есть какие-то грешки в прошлом, как можно знать действительно для следователей заваленных работой, не винен ли Афиногенов или он был глубоко втянут в Ягодинской компании? Почему он жил в доме НКВД? Почему его так проработала правда? Почему он дружил с Киршоном, ныне забранным? Разве эти вопросы незаконны? Разве не нужно выяснить наконец, кто такая жена Феногенова и иностранка, американка? Это, конечно, лучше, чем немка или полька, но всё же, кто её первый муж, кто её родители там, что она делает сейчас, зачем приехала сюда? Да ведь масса, масса вопросов естественно возникает, когда начинаешь всё проверять. И если меня поставят на эту проверку, вы будете вправе говорить обо мне. Да мы ничего не можем сказать, ничего о нём не знаем. Ибо с того момента жизнь и судьба моя в таких надёжных руках, которые уже узнают всё. Бросается в глаза, что на тему врага народа Постернак высказывается куда более скупо и осторожно, чем Афиногенов Езенаида Николаевна, и как будто пытается внушить им правду без особого успеха. необходимость уважать презумпцию невиновности, хотя как будто и соглашается с Афиногеновым. Но тут же намекают, что то, чем занимались арестованные и осуждённые, прежде могло вовсе не считаться криминалом, и всё дело не в правосудии, а в изменении политической конъюнктуры. Даже из тех немногих свидетельств, которые имеются на сей счёт, можно сделать вывод, что Пастернак выделял Тухачевского из числа всех жертв политических процессов 30-х годов. Может быть, он видел в нём своё альтрего, молодого интеллигента, всего на три года младше Пастернака, стремившегося искренне принять революцию как своё кровное дело. Такие попытки сам Пастернак не оставлял до середины 30-х годов. но с всё меньшим и меньшим успехом. Казнь Тухачевского – одной из немногих жертв больших московских процессов, не принадлежавших к числу профессиональных революционеров с дореволюционным стажем, а увлечённого неофита, вступившего в партию лишь в 1918 году, должна была показать Пастернаку счету, ошибочность надежд слиться с революцией. И подписать требования смерти Тухачевскому означало для Пастернака переступить не только через христианские принципы, но и через собственную душу, в каком-то смысле санкционировать уничтожение своего «я». Насчёт противника Стрельникова, генерала Галиулина, существует и лишь одна интересная гипотеза, касающаяся возможных прототипов. Она принадлежит Игорю Смирнову. По его мнению, одним из важных прототипов генерала Галиулина послужил убийца Григория Распутина, князь Феликс Юсупов. Одним из прототипов его противников в гражданской войне антипава Стрельникова, соответственно, сам Распутин. Аргументация Усмирнова следующая. Галиулина зовут Юсуп. В народе его называют князем, але курбаном и атаманом Галеевым. Род же Юсуповых, согласно известной Постернаку семейной легенде, через своего основателя, жившего в VI веке, Абу Бекира бен Раёка, восходит к шиитскому имаму Али. «Али бен Аби Талею». От этого Талея и получился атаман Галеев. Также Смирнов обращает внимание, что еще в охранной грамоте Пастернак писал о Распутине в контексте кризиса монархии как в России, так и во всем мире. Генриетты, Мария Антуанетты и Александры получают все больший голос в страшном хоре, отделяют от себя передовую аристократию, точно площадь интересуется жизнью дворца и требует ухудшения его комфорта